Сухой рот запал, нос заострился, Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы, ослепительной красавицы и жуткой мессалины. Третья жена римского императора Клавдия, десятый год до нашей эры, 54 год нашей эры. Известная своим распутством,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 1796-1855. Лосины, белые, плотно облегающие фигуру панталоны, из тонко выделанной лосиной кожи, часть военной формы. Из рук его перешла в руки тугай-бега отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой, оставшись... Прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду четыре красавца Гайдука. Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал Вот, товарищи, замечательная особа, знаменитая развратница первой половины XIX века.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 Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания, а финские ночи устраивала. Иона перекосил рот. Глаза его налились мутной влагой, и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал воздуху. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голова, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом, и даже важный иностранец, хотя не понимавший русских слов, впирил в спину голова тяжелый взгляд и долго его не отрывал. Шли через кабинет царя с эспантонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, догеротипами и пожелтевшими фотографиями группами кавалергардского, где служили старшие тугайбеги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей, тугайбеговских конюшен со шкафами, полными тяжелых старых книг. Кавалергарды, кавалерийский полк лейб-гвардии, нес охрану императорских покоев. Шли через курительные, затканные сплошь, текинскими коврами, с кальянами, тахтами, с коллекциями чебуков на стойках,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 в кавалергардской форме. Они все в кавалергардах служили. — А где он теперь? — Умер? — почтительно спросила дама. — Зачем умер? Он за границей теперь. — За границу отбыли при самом начале. Иона заикнулся от злобы, что голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь штучку —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 альбом на столике в костяном переплете и портрет последней княгини на Мальберте, княгине юной, княгине в розовом. Лампа, граненные флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой. Раз триста уже водил и он и экскурсантов в спальню Тугайбегов, и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда...